«Москва и по адресам. Двор на Поварской. Без этого адреса не обойдемся, ведь это дом, в котором я родилась. Поварская, 52. Тогда еще улица Воровского, мой первый адрес. Я уже писала об этом месте и сейчас немного повторюсь. Вот что написано в одной умной книге по архитектуре про наш двор». Огромная классическая усадьба с обширным, сложной, приближенной к овалу формы двором, со всех сторон окруженным низкими одноэтажными служебными постройками и двухэтажными жилыми флигелями, соединенными проездными арками. Главный дом, двухэтажный, с мезонином, имеет торжественную пятичастную композицию. Его боковые ризолиты оформлены по сторонам с паренными дорическими колоннами, поддерживающими выступающий вперед карниз саттиком. Эти боковые части соединены с центральной небольшими террасными переходами на уровне второго этажа, украшенными тонкой кованой решеткой ограждения. Центр выделен мезонином под фронтоном с крупной геральдической композицией. В центре тимпана фронтона гербы родов Баде и Калычевых поддерживаемым шестиколонным Каринским портиком. Интересно простая, но милая в своей доморощенности архитектурная обработка флигелей. Как сухо, по-деловому и не совсем понятно о моем родном дворе, о таком красивом, удивительном месте. Доморощенная. Ничего она не доморощенная, обработка это, а самое, что ни на есть, та. И все во мне сразу восстаёт против такого описания. Там всё по-другому, правда». Двор наш был сильно исторический, много разных сказок о нем рассказывали. А может, вовсе и не сказок, а правд. пробабушка моя Поля с прадедом Яковым поселилась там с самого посленеповского времени, в середине 20-х, когда совсем переехали из Саратова в Москву. Называлась улица Поварской, потом в 1923-м ее переименовали в Воровского. Случилась тогда послереволюционная эпидемия улицы переименовывать, чтобы как можно быстрее стереть из памяти все, что связано с николашками, буржуями, попами и царской обслугой. Ну, видимо, и поварская попала под раздачу, хотя на ней испокон веков жили не сами цари, а царские повара. К поварской примыкали переулочки, по названиям которых можно было сразу понять род деятельности их обитателей. скотерный, ножовый, хлебный чашников. В общем, сложился здесь такой милый кухонный район, пропахший горячим хлебом, жареным луком и сбежавшим молоком. Но нет, комиссия по смене названий улиц решила, что поварская намек на то, что простой люд, то есть повара, не себе ж готовили, а горбатились на всяких там богатеев, чистили картошку, ворочали огромные чаны с водой, крутили вертелы с дичью и прочее, и прочее. То есть работали как рабы на галерах. Значит, поварскую с ее намеками на арабский труд — вон. Вместо этого пусть улица будет названа фамилией нового героя, зверски убитого дипломата Вацлава Воровского, несгибаемого революционера ленинской когорты, который на поварской никогда не жил. Ну, пусть. Ну вот, так мои и въехали тогда в этот круглый красивый двор, который тоже стал круглым не сразу, а застраивался постепенно, почти весь XIX век. Пока, наконец к началу двадцатого не округлил совсем и не закрылся резной железной решеткой со спиральным рисунком, отвоевав нужную ему площадь. Вроде как загробастал территорию и замкнул руки. По обе стороны от ворот изначально располагались службы, каретные сараи, конюшни и всякие другие мастерские. Все они были одноэтажными, с широкими въездами со двора. Можно даже сейчас увидеть эти старые входы. Они, конечно, видоизменились, какие-то были заложены кирпичом до размера обычной двери, но все равно представить, как оно все было, очень даже возможно. Зайдите во двор на Поварской 52, подойдите к памятнику Толстому, который уже с 1953 года сидит, бедняга, в одной и той же позе посреди двора, и посмотрите вокруг. Низенькие окошечки, уходящие под дом, дверки, в которые не протиснешься у самой земли, высокие барские вторые этажи колонны герб с львами терраса с балясинами взрослые дерева заслоняющие небо все вместе все перемешано такая микросхема мира попробуйте покрутиться вокруг своей оси представляя как все было сто лет назад ну вот а когда после октябрьского переворота богатые владельцы усадьбы повывились и разъехались за пределы революционно бурлящей россии надобность в лошадях и тем более в каретах отпало. Конюшни перестроили подконурки для людей с длинной коридорной системой по обеим крыльям, выходящим на Поварскую улицу и улицу Герцена, Большую Никитскую с другой стороны. Комнатки хоть и были маленькими, как купе поезда, нарезанными наугад, но выходили прямо на трамвайные пути и нередко освещались солнцем, в отличие от подвалов внутри двора, где в изобилии по всей его окружности жили люди». Двор вмещал намного больше жильцов, чем казалось на первый взгляд. С улицы, если стоять за воротами, совершенно не было видно запутанной системы арочных проходов и закутков, входов и дверей, тупиков и муравьиных троп, переходов и закоулочков, которые обрамляли наш большой круглый двор. Народу там жило, дай Боже, какое-то время даже обитал нарком просвещения Анатолий Луначарский с семьей а так люди разных мастей и сословий, национальностей и вероисповеданий, профессий и судеб. Волею случая собранных в одном месте под защитой больших кованных ворот нашего двора на Поварской. Под каждым окном обязательно что-то зеленело, но по желанию, у кого конски щевели крапива, у кого георгины с гладиолусами, бывало и лук-чеснок, даже жасмин — Сирень дышиповник, да шиповник, благоухающий половину лета на весь двор. Красиво было, свежо и тенисто. Птицы жили, веснами пели, даже ласточки залетали и вели гнезда за колоннами хозяйского дома. Чирикали себе всякие, сидя на ветках хорошо выросших уже лип, которые были посажены еще в конце XIX века. Тогда вообще всю поварскую воровскую засадили липами. И дворник зорко следил, чтобы к неокрепшим еще деревцам у забора усадьбы никто никакую скотину не привязывал, веток не рвал, и даже угловую липу, выходящую на деревню Кудрина, нынешнее садовое кольцо и подверженную всяким случайностям, оградил штакетником. Место, конечно, было тогда очень интересное, не самое обычное для Москвы. Вроде как «государство в государстве», со своими правилами, законами, традициями и привычками. В двадцатых в барском доме дворец искусств открыли. Потом переименовали его в клуб литераторов. Так кто там только не выступал на вечерах поэзии? Даже Есенин туда приезжал. Блок точно приходил. Брюсов так вообще главным был, он и основал клуб. А поскольку он стал центральным литературным местом того времени, то там не только концерты, чествования и литературные вечера проходили. Ну и вообще все мероприятия, связанные с писателями, и прощание с великими в том числе. Булгакова на поварской в нашем дворе хранили. На похороны Маяковского народ так три дня шел. Во дворе чёрт-те что делалось, могли запросто затоптать. От площади восстания, сегодня она кудринская, до прабабушкиных дверей все черно от людей было. На заборе торчали, на крышах ждали. На деревьях висели, чтобы увидеть, как понесут великое тело. А потом, как гроб вынесли, и толпа ушла за ним, двор как после Мамаева набега остался. Все потоптано, искорежено, а кое-что и своровано. Даже прищепки все с веревки поснимали и лейку сперли. Вот как так все удивлялось тогда прабабушка Поля: прийти на похороны великого поэта, а уйти с лейкой и прищепками. Жили во дворе одной большой и вполне дружной семьей. За этими воротами-то общие бабки сидели с общими детьми. В переносном смысле, конечно, вы поняли. Но ведь где одна бабушка с внучком, там можно подкинуть и еще 5-6 деток из других подвальных квартир. А уж если, скажем, в какой-то квартире по какому-то важному поводу затевались пирожки, котлеты или голубцы, любой штучный товар, то семейные порции никогда не отделаться. Будь любезен, готовь с запасом и угощай. С тех самых пор, наверное, пошли наши фирменные пирожки и голубцы крохотного размера, на один укус. Так повелось когда-то из экономии, видимо, но стало отличительной мелкокалиберной чертой нашей домашней готовки. Хотя голубцы и голубцы. В общем-то, ничего в них нет сверхъестественного. Фаршик. Я, например, индии люблю, испытываю к нему приязнь, но бывает и составной мясной. Потом туда добавляется полуготовый рис, лук, морковь, чесночок, дружно припущенные хором, Затем зелень мелко режу, прям целый сноп. Кинзу, укроп, петрушку. Хотя петрушку не сильно люблю. Грубовато. Приправки любимые. Какие вам нравятся, помимо соли и перца? Ну, всякие прованские травы, грузинские сборы. Ведь у вас обязательно же есть волшебная полочка, на которой стоят эти заветные алхимические закопченные пузырьки с травами. Улитки у бабушки, в те давние времена все и всегда было строго в виду скромной советской действительности. Очень небогато и ограничено по набору соль, перец мой молотый, изредка зерна кориандра из магазина, семена, лаврушка, лимонная кислота, сушеный измельченный в пыль укроп, сухая горчица и сода. Вот весь приправный набор. Да хрен в холодильнике. Ни о каких прованских травах тогда и слыхом не слыхивали. Провинциальные — пожалуйста, а прованские — ну что вы, увольте. Так что фарш просто солили, перчили... Ну и наши семейные пять копеек в рецепт. Бросали целую охапку мелко нарезанных сушеных белых грибов, замоченных до этого на пару часов в кипятке и отваренных заранее, конечно. Ну, а потом вы знаете. Заворачиваем, обжариваем, потом тушим в смеси томатного сока, соевого соуса и сметаны и отправляем преть в духовку на медленном огне. Опять же, соевый соус пришел к нам позже, но как только он появился в магазинах, то сразу стал одной из наших самых любимых, и главных приправ. Хорошенько потушили и едим. И что вы думаете, очень едабельные голубцы получаются. Один нюанс. Делаешь целую кастрюлю, типа на всю неделю, а они раз — и сразу заканчиваются. И так было всегда, начиная с незапамятных времен. Но я-то в таких кулинарных подробностях помню, к сожалению, только про бабушкины времена, не раньше. Ну вот. Потом клуб литераторов превратился в союз писателей. Наросло новое племя советских классиков. Стали они кучковаться во дворе на Поварской. Каждому писателю с государственной или «бери выше» со сталинской премией полагалась персональная машина. Вот водителям с семьями и предоставили конурки в подвалах, чтобы все время под рукой быть. Вдруг кому-то срочно понадобится в Кремль ехать на высокохудожественный разговор с начальником. Писатели сменяли друг друга, уклад в писательском дворе на поварской оставался одним. Военное поколение — Симонов, Твардовский, Фадеев, Катаев — постепенно уходили в забытье. На смену им шла шестидесятническая молодежь. Случился тогда в шестидесятые настоящий поэтический бум, поэтическая лихорадка. И знаете что? Она началась именно с нашего двора именно в нем, если войти в ворота и пойти правее, в подвале, не доходя до барского дома, жили мои родители — поэт Роберт Рождественский и Алла Киреева. Мама родилась и прожила всю свою молодую жизнь на Поварской — школа, училище Большого театра, потом резкая смена профессии и по стопам своего отца — писателя и журналиста в Лит-институт. Там и встретила своего однокурсника Роберта, подающего надежды поэта и просто хорошего человека». Именно туда, к ним, в подвал, приходили на бабушкины блинчики и прабабушкин торт «Лужа» студенты-однокурсники и примкнувшие к ним Евтушенко с тогдашней своей кратковременной женой Беллой Ахмадулиной, архитектор Андрей Вознесенский, доктор Василий Аксенов, да и многие другие молодые и талантливые, не особо помышлявшие в те времена о своем великом будущем. И стихи начали читать прилюдно именно в этом нашем дворе когда однажды, одним прекрасным весенним вечером, после того, как все бабушкины блинчики были съедены, а спиртное выпито, гости и хозяева вышли разом на свежий воздух во двор. Кто покурить, кто охладиться. Вот и собрались, поёживаясь у памятника Толстому, который стал, не подавая виду, слушать молодых крикливых поэтов. Набежали соседи из других подвалов, чтобы тоже послушать, зашли с опаской в чужой двор прохожие, привлеченные тонкими, неокрепшими голосами, Набежало тогда народу, дай Боже. Это потом уже случились чтения у памятника Маяковскому. Это потом народ повалил валом в политехнический и лужники на поэтические вечера. Но сначала это стали читать во дворе на Поварской. Вот такой исторический факт, о котором мало кто знает. А может и никто, кроме меня. Но здесь же нельзя не сказать поподробнее про наши блинчики и лужу, правда? Сначала блинчики — Это основа любой уважающей себя семьи. Привожу цитату из бабушкиного Талмуда, куда она записывала все рецепты. «Для блинчиков берем два яйца, соль, сахар, взбить, плюс 200 граммов воды, плюс 150 граммов муки, снова взбить, плюс еще 200 граммов воды и оп-ля-ля». Единственное, она не написала, что это оп-ля-ля, надо жарить исключительно на чугунной сковороде. У нас были такие две, пришпаренные, черные, прокопченные, повидавшие на своем веку миллионы блинчиков уж точно и передаваемые из поколения в поколение. Эти две заветные сковородки она не разрешала мыть. Никогда. Только тщательно протирать. Они лежали на отдельной полке, прикрытые полотенчиком, и ждали своего часа. Бабушка доставала их, ставила раскаляться, потом резала пополам картофелину, гордо втыкала в нее вилку, наливала в розеточку немного постного пахучего масла и перед каждым блинчиком смазывала этой масляной картофелиной разгоряченную сковородку. Готовила всегда на двух, так быстрее получалось. И самое важное, на каждый горячий блин укладывался кусочек сливочного масла. «И не говорите мне про диету, это отвлекает». Как мне нравилось, когда масло плавилось и стекало вниз по стопке уже готовых горячих блинов. У меня всегда был свой ритуал. Я, сколько себя помню, подходила к плите во время жарки и хватала блин прямо со сковородки, как только бабушка его переворачивала. Бледный с одной стороны, непрожаренный. Он обладал удивительной клейкостью, дышал жаром и с радостью принимал на свое круглое поле все. И сметану, и варенье, а и просто масло с солью. Это было восхитительно. Пока не наедалась, не отходила. Бабушка это знала и всегда звала: Катюля, скоро закончу жарить! И я мчалась на непропеченное тесто. Ну и про бабушкина Луша! Она, собственно, не столько про прабабушкина, сколько быстрая и незамысловатая еда довольно ограниченного количества советских семей, в том числе и нашей. Как говорится, просто, выгодно удобно. Если сказать без выпендрежа, а по существу, то на выпеченный корж или накрошенное печенье кладутся любые ягоды или пришпаренные фрукты и заливаются заварным кремом. Если языком кулинара, то вот рецепт. Для теста 200 граммов творога, 1 стакан муки, 100 граммов масла, 100 граммов сахара, 1 желток, ванильный сахар, половина чайной ложки, щепотка соды. Для крема: 4 яйца, 5 столовых ложек муки, 5 столовых ложек сахара, 1 литр молока, 100 граммов масла, ванильный сахар по вкусу. И пол кило ягод, каких душе угодно, вернее, что есть под рукой. Можно свежих, можно размороженных, можно из варенья, можно припущенных, можно в смеси, можно из компота. Прабаба, например, всегда заготавливала компоты, уж так крутила дай боже. Поэтому во всяких компотных вишнях, сливах и персиках дефицита наша семья никогда не испытывала. Ну вот, тесто замешиваем и ставим на полчасика отдохнуть в холодильник. А пока завариваем крем. И я уверена, вы знаете как. Чтобы не пригорел, мешать и не отходить. Потом выстилаем тестом форму с бортиками и печем до румянца. Вынимаем и собираем нашу прекрасную лужу. На корж кладем ягоды и сверху заливаем кремом, в честь которого, собственно, и называется торт. Лужа, в принципе, готова, но можно ее еще чем-нибудь сверху художественно задрапировать. Например, хоть толченым печеньем, запыленная городская лужа, хоть орешками, запыленная лесная лужа, хоть теми же ягодками, садовая лужа. Ну и пусть постоит немного, чтобы все составляющие притерлись друг к другу, слились воедино и обменялись жидкостями. На лужу шли все. Часто, когда люди были на пороге, прабаба не заморачивалась с коржами, а просто крошила на блюдо печенье в палец с толщиной, подбрызгивала его коньяком. Бутылочка с трехзвездным араратом для хозяйственных нужд всегда стояла на нижней полке в буфете, закамуфлированная банками с вареньем. И настраивала остальные слои. Так что наши семейные лужи восхищались и соседи, и пришлые. «Как вкусно, как быстро! Дайте рецептик!» А потом... Время поварской закончилось. Постепенно и все остальные соседи съехали с этого нашего основополагающего адреса, и двор стал не жилым, а целиком литературным. Бывшие конюшни были отданы под редакции новомодных журналов. Сразу справа, как зайдешь, обосновалась дружба народов. Слева — иностранная литература и новорожденная юность. А вперед, как пройти мимо Толстого, в самом барском доме засел союз писателей — со всеми его важными секретарями и их не менее важными секретаршами, портретами классиков по стенам и стойким запахом книжной пыли, легкой плесени и земляных подвальных переливов. А потом рассыпался и этот орган, казавшийся вечным, основательным, на века. В девяностые двор распродали. Целиком и полностью. Но разным и не всегда правильным владельцам. В бывших конюшнях редакциях запахло горелым луком и шашлыками, запели хрипло-пьяный шансон, стали устраивать воровские сходки с кровавым мордобоем, а иногда и просто убивать прогнивших до основания авторитетов. Лишь Лев Николаевич как сидел, так и сидит задумчиво среди этой людской суеты. А что ему? Он уже увековечен».